Впрочем, подобное уважение, как в гладком зеркале, отражало его отношение к себе. Ведь никто иной, как он, Риши, своим тонким аналитическим умом проник в замысел противника. Если бы он, Риши, был убийцей, одержимым теми же страстными идеями, он не мог бы действовать иначе, чем до сих пор действовал тот,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 сметающий все на своем пути, и хозяин дома в панике готовится к побегу. Но ничего подобного. Хозяин дома спокойно и гордо, как маршал Франции сидел за письменным столом в своей конторе, пил кофе с молоком и отдавал приказания, сбивавшиеся с ног челяди. Попутно он писал письма мэру и первому консулу, своему нотариусу, своему адвокату, своему банкиру в Марселе,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 Верхом ехал Риши. Он великолепно смотрелся в своем камзоле цвета красного вина с золотыми пазументами, в черном английском плаще и черной шляпе с дерзким султаном из перьев. За ним следовала его дочь, одетая более скромно, но столь ослепительно красивая, что народ на улице и у окон не мог оторвать от нее глаз». В толпе раздавались благоговейные охи и ахи, и мужчины снимали шляпы, якобы перед вторым консулом, но на самом же деле перед этой девушкой с осанкой королевы. За ней скромно следовала ее горничная, далее слуга Риши с двумя лошадьми под проклажей. Использование кареты исключалось из-за скверного состояния Гренобльского тракта. Замыкал кортеж десяток мулов, груженных всевозможными товарами, под надзором двух грумов. У заставы Дюкур стража взяла на караул и опустила оружие лишь тогда, когда последний мул проследовал сквозь ворота. Дети еще долго бежали за процессией, махали вслед каравану, медленно удалявшемуся по крутой извилистой дороге. На людей отъезд Антуана Риши с дочерью произвел странно глубокое впечатление. Им казалось, что они присутствовали при какой-то архаической церемонии жертвоприношения. Кругом только и было разговоров, что Риша уезжает в Кренобль, то есть в город, где с недавних пор орудует убивавший девушек монстр. Люди не знали, что об этом и думать. Чем объяснить поступок Риши? Предосудительным легкомыслием? или достойным восхищения мужеством, был ли он вызовом или попыткой умилостивить богов. Но их томило смутное предчувствие, что красивую девушку с рыжими волосами они только что видели в последний раз, они предчувствовали гибель Лауры Риши. Это предчувствие сбылось, хотя оно и основывалось на совершенно ложных посылках. Дело в том, что Риши отправился вовсе не в Гренобль. Помпезный выезд был ничем иным, как финтом. В полутора милях к северо-востоку от Граса, неподалеку от деревни Сен-Валье, он приказал остановиться, вручил своему слуге полномочия и сопроводительное письмо и приказал доставить караван Мулов в Гренобль. Грумов он тоже отослал с караваном. Сам же он с Лаурой и ее горничной повернул на Кабри, где устроил остановку на обед и затем двинулся через горный перевал Таннерона на юг. Эта дорога была чрезвычайно тяжелой, но она позволяла обогнуть Грас и Грасскую долину широким полукругом с запада и к вечеру незаметно достичь побережья. Риши планировал на следующий день перебраться с Лаурой на Леренские острова, На самом маленьком из которых находился хорошо укрепленный монастырь Сент-Оноре. Монастырское хозяйство вела горстка монахов, которые, несмотря на старость, еще вполне могли постоять за себя. Риши хорошо знал их, так как много лет подряд покупал и перепродавал всю монастырскую продукцию: Эвкалиптовый ликер, семена пиний и кипарисовое масло. И именно там. В монастыре Сент-Оноре, который наряду с замком Ив и государственной тюрьмой на острове Сент-Маргерит, считался самым надежным местом Прованса. Он собирался на первых порах укрыть свою дочь. Сам же он немедленно вернется на побережье и обогнет грас, на этот раз с востока через Антип и Кан, чтобы к вечеру того же дня попасть в Ванс. Он уже пригласил туда своего нотариуса, чтобы подписать соглашение с бароном де о бракосочетании их детей, Лауры и Альфонса.